пять а потеря была большая во первых сам секстан заслуженный штурманский прибор морская вещь а во вторых память о хорошем друге в старом капитане у сексстана два зеркальца круглые и прямоугольное прямоугольное легко достается из рамки надо только оттянуть зажимы и вот в сексстане бриса Между зеркальцем и металлической подкладкой хранилось то, что было для него дороже самого прибора. Это визитная карточка Василия Васильевича Баталина, капитана первого ранга в отставке, и его маленькая фотография. Причем снят Василий Васильевич в возрасте 12 лет, но уже в полной морской форме, в бескозырке и с медалью за боевые заслуги. «Он был юнгой, да?» «Ну да, тут такая история». Наш Тальск – город небольшой, но река Талия – большая. Еще в 19 веке там образовалось известное во всей России пароходство и возник судостроительный завод. А во время войны с фашистами на этом заводе строили бронекатера, такие небольшие плоские суда с башнями от танков, то есть мониторы. Они воевали на реках и в прибрежных морских акваториях. Отправлять их в районы боевых действий, по воде, было хлопотно и долго, это ведь по многим рекам и северным морям. Поэтому за катерами приходили поезда с платформами. Вот так, сперва на колесах, а потом уже поближе к боям, на воду. За катерами присылали, конечно, моряков. И вот с одной такой командой в сорок третьем году махнул на фронт четвероклассник Вася Баталин. Кстати, был он совсем не отчаянный мальчик, скорее наоборот. И очень жаль ему было оставлять маму и двух старших сестер, отец погиб еще в сорок первом. Но тут все сказалось, и стремление попасть во флот, и желание отомстить за папу. И его не прогнали назад? Ну, сперва прятался, а когда нашли, решили, что делает хлопотное, далеко уехали. Да и пожалели. К тому же, когда в боевом экипаже появляется мальчонка, это всем греет душу, напоминает о доме. Недаром столько было сыновей полков. В общем, зачислили в юнге на катер. Был он сигнальщиком, а потом в пулеметном расчете. Воевал, как все, хотя, конечно, берегли его, в самый огонь старались не пускать. Однажды спас он сорванный взрывом флаг, за что и получил медаль. Воевал Вася Баталин на белорусских реках, а в конце войны оказался на Одере, побывал в Берлине. В мае сорок пятого решило командование отправить его в Нахимовское училище, но тут Вася сказал честно и бесстрашно. «Нет, война кончилась, теперь я хочу к маме». Васю поняли, демобилизовали, отправили с сопровождающим в Тальск. Было ему в ту пору тринадцать лет. В учебе он, конечно, отстал. Но потом догнал одноклассников, тем более, что мама была учительница А когда окончил школу, тут опять позвало его море. Уехал Вася в Ленинград, поступил в военно-морское училище. Служил на подводных лодках, получал награды и звания, но однажды лодка, которой он командовал, потерпела аварию. А было это в нейтральных водах, недалеко от Скандинавии. В ту пору не полагалось, чтобы иностранцы знали о наших подводных крейсерах. Считалось, что в случае чего лучше героически пойти ко дну, чем выдать себя. Но капитан Баталин помнил, как отчаянно ждала его мама, когда он мальчишкой воевал на мониторе. И он знал, что так же матери ждут домой его матросов-подводников, совсем молодых ребят. Приказал всплыть и позвал на помощь норвежское судно. Плохо ему пришлось потом чуть под суд не отдали. С флота уволили, конечно. Потом, через несколько лет, новое командование разобралось, оправдали его, даже очередное звание присвоили. Но в военный флот Василий Васильевич уже не вернулся. Служил на речных теплоходах, а в ту пору, когда подружился с Брисом, преподавал он в судостроительном техникуме. «Почему старый капитан подружился с мальчишкой?» Наверное, потому что Брис напоминал ему самого себя в детстве, еще до побега на фронт. Они вместе гуляли по Тальску, Василий Васильевич показывал Брису разные места, где когда-то играл с приятелями. Кстати, о вражек с заброшенным мостиком показал тоже он. Брис часто сидел у капитана по вечерам, они вели беседы про все на свете, а иногда и молчали, уткнувшись каждый в свою книжку. Бывает, что и молчание не хуже дружеского разговора. А потом Василий Васильевич уехал, оставил Брису подарок. «Они переписывались?» — спросил Вовка. «Да, но я не сказал тебе сразу. Через полгода из Иркутска пришло Вовке письмо, что Василий Васильевич умер от воспаления легких. Сын его написал. В письме-то и были снимок и визитная карточка. На обороте снимка Василий Васильевич, уже больной, успел написать, Боре Туринцеву, моему другу Брису, в знак нашей общей любви к родному Тальску. Каперанг В. Баталин. Ну, не будем про слезы Бриса, это и так понятно. — А Сикстан нашелся? — нервно спросил Вовка. Видно, всерьез его забрала эта история. — Нашелся, но тут надо опять про Матвейку, про Карузу Лаперозу. Он погоревал, погоревал, и малость успокоился. Тем более, что никто его не укорял, жалели только. Опять ребята собирались под мостиком, бриз, иногда вместе с сынкой, придумывал дальше сказку про осколок чудесного зеркала, и, наконец, она стала близка к финалу. Провозик был почти построен, а осколок вот-вот найдут. Но оказалось, Матвейка только снаружи сделался спокойным, а внутри он все равно переживал историю с Сикстаном. Иногда он ходил по улицам, надеясь встретить белобрысого парня или лысого милицейского капитана, но не встретил. И тогда он... Ну вот, представьте такую сцену. Идут по улице бриз Инка, Баллон и Ташка. И удивляются. И тревожатся даже. Почему Матвейка не появляется среди них третий день, и почему сегодня его не оказалось дома? Тетушки всполошились. «Ах, он ушел гулять с утра. Он разве не с вами?» Идут, голову ломают и вдруг видят. на встрече им какая-то женщина ведет Матвея гранатового за руку. Тот еле переставляет свои журавлиные ноги, голову опустил, губу закусил, а на плече несет синюю блестящую гитару. Гитара была знакомая, а женщина тоже знакомая, но только для Ташки. Ташка сразу же узнала бывшую детсадовскую воспитательницу Ирину Григорьевну. Та была женщина добрая, только всегда немножко взволнованная. И тут она сразу, взволнованным своим тоном, сообщила, что ведет Матвейку домой, к тетушкам. «Раз папа и мама где-то ездят, потому что...» «Знаете, чем занимался ваш Каруза Лаперуза? Он на улице у рынка пел под гитару песни и собирал деньги». «Во блин, фокусник, а? высказался Баллон с оттенком восхищения. А Инка машинально пообещал что Баллон и убьет. Ребята убедили Ирину Григорьевну, что сами разберутся с бродячим певцом. Инка и бриз пообещали это очень убедительно, и бывшая воспитательница передала им пленника с рук на руки. Разбирались недолго. Карузо Лаперузо не стал упираться и признался, что пел ради денег. Чтобы насобирать их и купить новый сикстан. А если сикстаны нигде не продают, то купить что-нибудь другое, тоже морское и ценное, например, модель корабля, чтобы утешить Бриса, а себе заработать окончательное прощение. Ни ругать, ни упрекать Матвейку не стали. Такие уж были это друзья. И насмешничать не стали. Объяснили только, что поступал он очень неразумно. Мог попасть в милицию или в руки какой-нибудь шпаны, которая накостылял бы ему по шее и отобрала гитару и собранные деньги. Кстати, насобирал он немало, потому что народ слушал его хорошо. Потом хватило каждому из друзей на несколько порций мороженого. — А ты там не боялся? — с уважением спросил Матвей Куташко. Тот посопел и сказал, что да, сперва боялся, но когда начал петь, то страх... куда-то А еще он сказал честно, что задумал петь ради заработка, но потом «Стол получаться ради песен, потому что кругом стояли и слушали». «Дело в том, что песни у тебя хорошие», — сказала Инка, чтобы утешить Корузу Лапирозу. Кстати, все уже знали это его прозвище. Матвей признавал только старые песни, военных времен. Где он их столько узнал, как держал в памяти — это загадка» наверное, даже для него самого. А нынешние песни, в которых и слов-то нормальных нет, и когда певец скачет и блеет, и чуть ли не толкает в рот микрофон, будто грызет черную грушу. И их Матвей Гранатов презирал. «Значит, он пел под гитару? Он умел играть?» — спросил Вовка. А за окнами по-прежнему было пасмурно. Да ничего он не умел, знал только несколько аккордов. Научился у нового приятеля, у взрослого. Про этого человека я тоже сочинил немало, но сейчас расскажу покороче, а то не кончу историю до вечера. Однажды вся компания, послушав очередную порцию сказки, решила отправиться в экспедицию. Им давно уже хотелось узнать, откуда и куда ведет заброшенная узкоколейка, что пряталась под лупухами на дне овражка. Потому что даже бриз и Василий Васильевич, которые много бродили по закоулкам и окраинам, Этого не ведали. То есть капитан вообще не знал про рельсы. И вот однажды все пятеро отправились в путь, пробираясь через кусты и бурьян, через мелкие болотца, пустыри, мимо заборов, за которыми гавкали сердитые псы, по территориям каких-то заброшенных мастерских. И чтобы пробираться было веселее, представляли, что вместе с ними движется построенный гномами серебряный паровозик, на котором едут Тимми и Юкошка. И, наконец, рельсы привели ребят к низкому кирпичному зданию, похожему то ли на небольшой фабричный цех, то ли на крепостной бастион с узкими окнами и закругленными углами. Обшарпанное такое строение по самой подоконнике в Иван-чае. уперлась в железные ворота. Створки были закрыты, но в одной из них виднелась калитка тоже из железа, с заклепками. Приоткрытая. Потоптались наши друзья и зашли. Постояли, поморгали в темноте и в запахе кирпичей и ржавчины. И вдруг голос. «Это что за гости?» Хотели дать стрекача, но голос опять. «Да не бойтесь, тут детей не едят». Оказалось, что это молодой мужчина, сторож. Ругать ребят не стал, даже пригласил в свою коморку, чаем угостил. Видать, скучно ему было одному. И рассказал он, что в давние военные годы здесь располагался кузнечный цех, где для бронекатеров изготовляли кое-какие детали. А потом их по узкой колейке увозили на главный завод, на сборку. Теперь здесь какие-то склады. «Да, по правде говоря, уже не склады, а одна видимость признался сторож. Караулить нечего. Просто хорошие люди устроили меня на эту должность, чтобы хоть какое-то жилье было. Оказалось, что служил он в армии, в тех самых горячих точках, где идет настоящая война. Там его ранили. Это заметно было. Шрам на щеке, небольшая хромота, порой и заикание. Несильная правда. Вернулся домой, а сестра, у которой жил раньше, вышла замуж, в маленькой квартире тесно. Он спорить не стал не любил скандалы. Устроился вот сюда. Фамилия у него была знаменитая. Теркин. Правда, звали не Василий, а Саша. А сам себя я прозвал Вахтеркин, поскольку здесь вроде вахтера. Так и ребята начали его звать, когда познакомились поближе. Они часто стали заглядывать к Вахтеркину. Болтали о том, о сём. Вахтеркин рассказывал всякие истории. Не про войну, а чаще про школьных друзей. Например, как он с ними сплавлялся на плотах по притоку Талии, по Каменке. Особенно подружился с Вахтеркиным матвейка потому что оба они любили песни. Причем у Вахтеркина песни были никому не знакомы и не похожие на те, что голосят с экранов. Наверное, их сочиняли там на войне солдаты. Одна ребятам особенно запомнилась, потому что была про Венеру. Правда, не про планету, а про стату, но все равно в ней слышалась какая-то тайная перекличка с той Венерой, на Солнце. «А эта песня есть на самом деле?» — беспокойно спросил Вовка. «Да есть. Песню эту нам, в счастье, пел сержант Полыников, сверхсрочник, успевший побывать во время срочной службы в кавказских переделках». «А ты... Вань, ты можешь спеть?» «Нет, Вовка, не могу». Была б гитара, я, может быть, как-то подыграл бы и спел, хотя гитарист я липовый, да и певец тоже. А так, в сухую, ну, совершенно не получится. Вовка вскочил. «Подожди!» Исчез за дверью, слышно было, как посыпался по лесенке. И не успел я всполошиться, как он вернулся с гитарой. С пыльный обшарпанный Вот, на ней тетя Света иногда играла. Ну, мне куда деваться-то? «Гитарист я никакой, так, слегка баловался когда-то, но делать нечего». Я повздыхал, досадуя на прилипчивого ангела-хранителя, подтянул струны, чтобы настроить инструмент. Но раз напросился, слушай, только имей в виду, у меня ни голоса, ни умения Вовка устроился на самом конце лавочки и воззрился на меня потемневшими синими глазами. «Ну ладно». Духи школу спалили в предгорье, дым слоится там сизым пластом. На дороге учебник истории шелестит обгорелым листом. На странице той сажа полосками и картиночка в верхнем углу. На картинке Венера Милосская, что в музее с названием «Лувр». Гитарист наш Василий Апарышев над учебником тихо стоит, И в каком же бою эта барышня потеряла ты руки свои? А потом мы поперли колонную без прикрытия совсем, на авось, ну и врезали сразу со склонов нам, сзади, спереди, и понеслось. Мы в ответ огрызались, как лешие, и трава обгорала вокруг, и в бою том, недолгом, но бешеном, оказался наш Вася без рук. Он смотрел с виноватой улыбкой, и просил он меня «Напои!» А потом нам сказали «Ошибка, мол, по дороге-то били свои». Кончил я петь, негромко и сепловато. Помолчали. Потом Вовка выговорил, похоже на баллона. «Елки-палки, блин! не такое ведь бывало по правде, да?» «Бывало». И бывает. Хотя меня Бог миловал, я не воевал. — Вань, а дальше-то? Вахтеркин и Каруза? Ну вот, подружились они. Один раз Матвейка решился, запел там, ребят его уговорили. А Вахтеркин подыгрывал. Это была старая песня про девушку, «Уралочка» называется, военного времени. — Ага, я слышал. Печальная такая, даже это в глазах щиплет. «Да». И получилось у Вахтеркина и Матвея эдакое творческое созвучие. Они потом пели вместе не раз. Вахтеркин стал показывать Матвейке, как играть на гитаре. Ну, сперва хоть самые простенькие аккорды. Посадит его на колено, спиной к себе, даст гитару, а пальцы его на струны и на гриф. «Смотри, вот так надо». Ну и матвейк научился немного, стал себе подыгрывать. Слух-то у него отличный. Однажды попросил он у Вахтеркина его синюю блестящую гитару на денек, мол, дома порепетирую. Тот и дал, поверил. А Карузла-Перуза на рынок. Не подумал даже балда, что гитару могут отобрать как сикстан. В общем, гитару вернули Вахтеркину и ничего ему не сказали. Но Матвейки с того дня стало вести в его песенных делах. Ирина Григорьевна в ту пору работала уже не в детском саду, а в клубе судостроителей. Там сохранилась еще кое-какая детская самодеятельность, и ребята готовили концерт для ветеранов к 22 июня, дню начала войны. И вот она разыскал Матвейку и стала уговаривать, чтобы он там тоже спел. Да сильно и не надо было уговаривать. Он сразу представил себя тем мальчиком из кино. Заволновался, конечно, и выдвинул два условия. Песню он выберет сам, и пусть ему сошьют матроску. Ну, дело не хитрое, тетушки соорудили матроску в четыре руки, даже настоящий флотский воротник достали в магазине судостроительного завода. Предлагали сшить и матросские клеши, но Матвейка отказался. Чувствовал, что будет в них выглядеть не натурально словно присвоил чужое взрослое обмундирование, а он хотел быть в точности как мальчик из фильма про счастливую щуку. Ну и выступил. Сперва, как всегда, боялся, а потом спел «Вставай, страна огромная», а после бешеных аплодисментов ту самую «Уралочку» и «Вечер на рейде». А ему сама Ирина Григорьевна. Вахтеркина не был на концерте, он потом очень жалел. А Брис, Ташка, Инка и Баллон были. И видели, что у многих блестели слезы. Вроде бы и голосок не сильный, и артистического умения немного, поет, стоя на вытяжку». А вот как ты взял людей за душу?» И с той поры пошло. Несколько раз Матвейка пел в разных клубах, в основном перед ветеранами. Те его встречали как настоящего Каруза. Или Робертин Лоретти. Слышал про такого. «Ага», — сказал Вовка. «А с Вахтеркиным он больше не пел?» С Вахтеркиным получилось неладно. Делался он день ото дня все мрачнее. Нет, с ребятами был по-прежнему добрый, по-дружески так, но они узнали, что по вечерам к нему в жилую коморку приходят взрослые приятели, и он с ними там крепко закладывает за воротник Потому что в будущей жизни у него не было просвета, он сам так говорил. И однажды он стеклом бутылки полоснул себе по венам. Ну, взрослые дружки его, спасибо им, среагировали быстро, вызвали скорую. Руку Вахтеркина зашили, уложили его в больницу. Правда, ненадолго, на несколько дней. Ребята его там даже навестили разок. Узнали, где он, пролезли в дыру забора на больничный двор. Матвейка увидел забинтованную руку Вахтеркина и разревелся. И на этот раз без всякого стыда. Вахтеркин был ужасно смущен. Объяснял, что это случилось с дуру, и что «больше я такой никогда». Все это, конечно, Матвейкино настроение изрядно подпортило. И все-таки он пел, выступал. Это было для него теперь как боевой долг. В городе Тальске жило немало моряков-ветеранов. Из военного флота, из торгового. Были и речного флота заслуженные люди. Многие из них входили в ветеранскую организацию. Называлась она «Союз капитанов», хотя состояли в ней, конечно, не только капитаны, а пожилые флотские люди всяких чинов. Когда-то, до своего отъезда, председателем этой организации был Василий Васильевич Баталин. Лето шло, приближался день военно-морского флота, и союз капитанов решил устроить в клубе судостроителей сперва торжественное заседание, а потом, как водится, концерт. И тут уж ясное дело, без Матвейки был не обойтись. Нашли ему хорошего аккомпаниатора-пианиста, позвали на репетицию. Но Матвей Гранатов, от слов «гранат», по прозвищу Каруз Лапероза, вдруг заупрямился. Он заявил, что согласен петь только под гитару, а играть на гитаре должен Александр Вахтеркин. Ну, то есть Теркин, боевой, раненый на недавней войне, его Матвейкин товарищ. Вот так, и не иначе. Ну, что делать-то? Поохали, согласились. Труднее всего было уговорить Вахтеркина. Он сперва отказался наотрез. — Да вы что, ребят, спятили? Хромого заику с непочиненной рукой? И тогда... Ой, неловко об этом говорить, но Матвейка опять пустил слезу. Перед таким аргументом Вахтеркин ясное дело. Не устоял. Ох, затянул я свой рассказ, Вовка. Ничуть не затянул. И все равно у нас еще почти три часа. Мы должны ждать до упора, пока Венера на солнце. Вдруг оно все-таки выглянет.